«Раз, два, три!» — командует Уаров. «Раз, два, три!» Комбат бежит сбоку от нас, бежит легко, но лицо его тяжко неподвижно. И я представляю себе, как сегодня ночью он проснулся от телефонного звонка, включил ночник и хрипло отозвался в трубку. Старший лейтенант Уваров слушает. «Что? Как пропал?» От шума, наверное, проснулась Таня. Она села на кровати рядом с комбатом и щурясь от света испуганно спросила. «Кто пропал?» «Сережа, что случилось?» «Нет, не так. Вместе им спать совершенно не обязательно». Сквозь закрытую дверь Таня услышала звонок и громкий голос Уварова. Она подняла голову, покосилась на тихо посапывающую лидочку, потом накинула халат и выглянула из своей комнаты. «Кто пропал?» «Уваров, что случилось?» «Солдат пропал». Не повернувшись в ее сторону, отозвался комбат. «Какой солдат?» «Какой-какой?» «Елен». «Елен — Елен? — переспросила Таня. — Это которого Зубов избил? — Ну что ты лезешь не в свое дело? — закричал на нее Уваров. — Сиди в своей библиотеке и не лезь. От мысли, что жене известно все происходящее в батарее, комбату сделалось стыдно. Так бывает и со мной, когда, бреясь в умывальнике, начинаешь строить перед зеркалом рожи и лопотать разную слюнявую чепуху, а сзади, за спиной, незаметно появляется кто-нибудь и, ухмыляясь, наблюдает за тобой. Потом ты оглядываешься. — Что ж теперь будет? — с тревогой спросила Таня. — Ничего не будет. Я ему устрою веселую жизнь, защитнички. — Раз, два, три — командует комбат. Шире шаг. Мы выскакиваем за ворота городка и поворачиваем к полигону. — но с тобой, друг индейцев, я еще поговорю. Пообещал зуб и ушел зализывать рано. Испугал ежа голыми руками. — Мы одного призыва. Как-нибудь разберемся. Даже если накрутит против меня стариков. Ну какая он все-таки сволочь. Ткнул Елена в самое больное место, да еще пригрозил. Из наряда, мол, лучше не возвращайся. Не нравится мне, как Елен среагировал. Оглянулся затравленно, даже безысходно. А на меня поглядел с укором, мол, эх ты, трепло. Вот так считаешь себя умным человеком, а потом выясняется, что ты балда болдой и только все портить умеешь. Додумался, с кем еленским горем поделиться. Дебил в четвертом поколении, как говорит старшина Высовень. Размышляя таким образом, я снова отправился в бытовку привести себя в порядок. Потравил одеколоном царапину на щеке, убедился, что синяк на скуле проявится лишь к вечеру, почистил гимнастерку, выкурил, чтобы успокоиться сигарету и, наконец, отправился в полковое книгохранилище. Путь мой пролегал через полковой плац. Сколько разводов отстоял я на этом брусчатом поле, сколько раз с троевым шагом, вывернув голову до отказа вправо, прошел мимо дощатой трибуны, мимо командира полка, замершего с приложенной к козырьку ладонью, прошел, нещадно лупя сапогами камень в такт, ухающему где-то за спиной большому полковому барабану. «Скоро мой последний развод». В библиотеку ведет узкая скрипучая лестница. Достаточно встать на первую ступеньку, а наверху уже знают, что сюда движется новый читатель и невольно поглядывают на дверь. За столами, перелистывая журналы, сидели несколько солдат. Между стеллажами бродил библиотечный кот Кеша и наворачивался на ноги всем входящим. Пахло старой отсыревшей бумагой, но иногда пробивался вдруг острый запах свежей типографской краски. Последние месяцы я проводил в библиотеке все свободное время. Не только потому, что люблю читать и завалился, между прочим, не куда-нибудь, а на исторический факультет. Была еще одна причина. Ее, не причину, конечно, зовут Таня Уварова. Раньше библиотекаршей у нас работала одна вольнонаемная дама. Она так страдала, глядя на копавшихся в книжках солдат, словно они рылись в ее интимном дневнике. За настоящих читателей дама признавала только офицеров не ниже майора. Но вот однажды, заявившись в библиотеку, я застыл на пороге. За столом сидела девушка в пушистом свитере, чем-то неуловимо похожая на Лену. Не пойму чем. То ли мальчишеской прической, то ли грустными серыми глазами, то ли особенной манерой улыбаться, чуть подымая уголки губ. Это внезапное сходство прострелило на вылет мое разочарованное солдатское сердце. И с той минуты, при первой же возможности, я шел в библиотеку, садился в дальнем углу и смотрел на нее, загородившись подшивкой газет. Постепенно живая боль по олене превращалась в воспоминание боли. Один только вид Тани, которая, утопив пальцы в густых темных и, наверное, очень жестких волосах, Склонялась над книгой или терпеливо разъясняла кому-нибудь, что детективов пока нет, а про любовь обязательно есть в любом художественном произведении. Совершал в моей душе некую просветляющую работу. Я не так скучал по дому, мне просто было радостно жить. Постепенно Таня стала замечать книголюбивого солдатика и удивленно поглядывала в мою сторону. Офицерские жены невольно воспринимают солдат как массу одетых в защитную форму молодых парней, которыми их мужья командуют по долгу службы, о которых заботятся, о которых все время говорят и помнят. Естественно, забота офицеров передаются их женам. Они тоже думают о подчиненных мужа, но не конкретно, а про всех скопом, лишь иногда запоминая имена. Кузюкин, мол, отстрелялся на пять, не подвел. А Мусюкин, паразит такой, как написали бы в «Отваге», попался при попытке употребления алкоголя. И теперь мужу врежут за слабую воспитательную работу в подразделении. Но даже тогда и хороший Кузюкин, и плохой Мусюкин остаются всего-навсего символами доблести или разгильдяйства. Конечно, обидно, но понятно. Нас в полку сотни, не запоминаем же мы в лицо, и по имени тех, с кем, пусть даже часто, ездим на работу в одном автобусе. Но года три назад в нашем полку случилось невероятное. Один старик увел жену у своего же взводного. У супружников что-то не ладилось. Поженились наспех, не разобравшись, как часто бывает после училища. А парень, солдат, был симпатичный. В полковом ансамбле играл. Артист. Одним словом, дембельнулся вместе с командирской женой и, говорят, очень хорошая семья получилась. Однажды, когда в библиотеке никого не было, я осмелился заговорить с Таней. Точнее, она, утомленная моими восхищенными взглядами, иронично заметила. «Товарищ воин, глазами нужно есть командиров, а не их жен». Это смотря по какому уставу неожиданно для себя схамил я. «Скажите, пожалуйста», — удивилась Таня, — «он еще и остроумный». «А вы, полагали, солдат вместе с паспортом и мозги военкомат сдаёт?» «Нет». «А вообще-то немного да», — улыбнулась она уголками губ. «С тех пор мы стали разговаривать. Первое чувство солдата к офицеру — несправедливо. Вроде такие же люди, но живут вольно, с семьями, получают хорошую зарплату, развлекаются, а для тебя — жесткая дисциплина». Но взглянув на эту сладкую жизнь таняными глазами, я стал сочувствовать людям, существующим по принципу нынче здесь, завтра там. Оказалось, Таня недавно окончила экономико-статистический институт. Ее подруги по факультету работают, учатся в аспирантуре, а она сидит здесь за забором и даже начинает забывать специальность. Одна надежда, что мужа пошлют в академию. Но Уваров вдрызг рассорился с отцом-генералом, и тот пока от помощи воздерживается. В городке-то они ни с кем близко не знакомы, наверное, потому что наш комбат гордый, как горный орел, с людьми сближается очень туго и прекрасно обходится без друзей, но зато часто заглядывает в офицерское кафе. Из-за этого вся их семейная жизнь – одна перманентная ссора. «Изголодавшись по откровенности, Таня делилась со мной всем, точно с лучшей подругой, и я отключал слух и смотрел, как она говорит, как поправляет волосы, как пожимает плечами, недоумевая, о чем думает ее муж и думает ли он вообще». Уваров иногда заходил в библиотеку. Он знал, что его жены сложились дружеские отношения с неким рядовым Купряшиным из небезызвестной ему шестой батареи, но вряд ли догадывался, об искренности наших разговоров, воспринимая, и, наверное, справедливо, наши отношения как дружбу взрослой женщины с каким-нибудь безобидным семиклашкой. Да и у меня у самого было странное ощущение. Не то, чтобы я не чувствовал себя парнем или там мужиком, нет, но я не чувствовал себя кавалером. Есть такое почти забытое слово. Мне мешало все. И вкус солдатского обеда во рту, и тяжелые сапоги и злоснившиеся галифы, и несвежее белье на теле. А Таня, наверное, понимая мое состояние, относилась ко мне еще добрее. Когда же я рассказал ей про Лену, она грустно улыбнулась. «Знаешь, Лешенька, может быть, это самая большая удача в твоей жизни, что получилось у вас именно так. У нас был договор, пока в библиотеке кто-то есть, своих дружеских отношений не показывать. Поэтому и сегодня... Я подошел к ее столу с равнодушным, как у деревенского гармониста лицом. Она взглянула на меня снизу вверх и вопросительно показала пальцем на щеку. Не мой игрой бровей, я ответил, что потом все объясню. «Вам что-нибудь почитать?» — бесцветно поинтересовалась Таня. «Что-нибудь новенькое?» «Вот здесь есть про армию», — она протянула свежий номер молодежного журнала. Рассказ назывался «Письмо без марки». Краткое содержание. Воин-разгильдяй тянет назад все подразделение, никого не хочет слушать. Боится только свою девчонку-доярку, которая героически ждет его на гражданке. Командир взвода хмурый но добрый человек, сначала не знал, что ему делать с разгильдяем, но потом к командиру приехала жена, вникла в проблему подразделения и додумалась. Она написала письмо разгильдяевой подруге и попросила повлиять. Та взяла отпуск на ферме и приехала к своему недисциплинированному другу. О чем они говорили в ленкомнате, никто не слышал. Но вскоре на учениях бывший разгильдяй первым ворвался в расположение воображаемого противника, о чем и сообщил своей далекой подруге в письме без марки. «Я не заметил, как опустела библиотека, как до свиданькнув, ушел последний читатель». «Ну так что же у тебя случилось?» откинувшись на спинку стула, спросила Таня. «С зубом я подрался. Это который на поросенка похож?» «Да». «А из-за чего?» «Из-за одного молодого, из-за Елена». «Бедненький», — сказала она ласково, и вдруг подошла ко мне какой-то таинственной походкой. Несчастный, поцарапанный. Таня провела холодными пальцами по моей щеке. «Меня перехватило дыхание». Я задержал ее руку и посмотрел в ее потемневшие, ставшие очень внимательными глаза. И вдруг заметил, что у Тани очень много маленьких родинок, почти точечек. Они начинались на щеке, сбегали ниже, вдоль шеи и пропадали за пушистым воротом свитера. Я, задыхаясь, смотрел на эту тропинку из родинок и крепче сжимал ее прохладные пальцы. Застонала первая ступенька, и через минуту, опережая собственный грохот, в библиотеку ввалился запыхавшийся сержант. Подкатив к столу, он вынул из-за ремня растрепанную книжку и спросил Я не опоздал? Йоркин, моя фамилия, батарея управления? Нет, не опоздали. Таня нашла его абонемент и вопросительно глянула. Мне бы опять что-нибудь про любовь, заискивающе пробормотал тот. А вам про какую, про счастливую или несчастную? Улыбнувшись уголками губ, уточнила Таня. Про любую, не задумываясь, ответил сержант Йоркин.